Новое правительство. Министерская чехарда окончилась, сформировано новое правительство. Кадеты, кадетствующие эсэры, меньшевики тако в состав правительства. Партия кадетов удовлетворена. Основные требования кадетов приняты. Эти требования положены в основу деятельности нового правительства. Кадеты добивались усиления правительства за счёт советов, независимости правительства от советов. Советы, руководимые дурными пастырями из эсеров и меньшевиков, пошли на эту уступку, подписав себе смертный приговор. Временное правительство как единственная власть вот чего добились кадеты. Кадеты требовали оздоровления армии, то есть железной дисциплины в армии, подчинения армии только непосредственным начальникам, в свою очередь подчинённым только правительству. Советы, руководимые эсерами и меньшевиками, пошли и на эту уступку, разоружив себя. Советы, остающиеся без армии, армия, подчинённая только правительству кадетствующих элементов, вот чего добились кадеты. Кадеты требовали безусловного единства с союзниками. Советы решительно стали на этот путь в интересах обороны страны, забыв свои интернационалистские декларации. При этом так называемая программа 8 июля повисла в воздухе. Война без пощады, война до конца вот чего добились кадеты. Послушайте самих кадетов. Требования кадетов несомненно легли в основу деятельности всего правительства. Именно поэтому, раз основные требования кадетов были приняты, партия уже не сочла возможным продолжать спор из-за специфически партийных разногласий. Ибо кадеты знают, что при нынешних условиях для демократических элементов преславутой программы 8 июля останется очень мало времени и возможностей. Смотрите речь. Кажется, ясно. Было время, когда советы творили новую жизнь, вводя революционные преобразования и вынуждая временное правительство закреплять эти преобразования в декретах и указах. Это было в марте-апреле. Тогда временное правительство шло на поводу у советов, прикрывая своим нереволюционным флагом революционные мероприятия советов. Теперь наступило время, когда временное правительство повернуло вспять, вводя контрреволюционные преобразования, причём советы оказываются вынужденными молчаливо подтверждать их в своих водянистых резолюциях. Теперь Цык, этот представитель всех советов, идёт на поводу у временного правительства, прикрывая контрреволюционное лицо последнего революционной фразеологией. Роли очевидно переменились, и переменились они не в пользу советов. Да, кадеты имеют основание быть удовлетворёнными. Надолго ли? Это покажет нам ближайшее будущее. Рабочий и солдат. Третий номер. 26 июля 1917 года. Передовая.